Глава, 37. седьмая. Аделла. Прошла почти неделя, а хвостатка все не возвращалась. Эти птицы очень быстрые, и если ничего не случилось, ждать осталось недолго. Со дня на день должна появиться с письмом или без. Аделла не находила себе места, ожидая результата. Как и говорил Йорк, ее всюду стали сопровождать два войника. Куда бы ни пошла, позади следовал конвой. Это к лучшему. После происшествия с покушением она все чаще ловила на себе косые взгляды. Принц в замке практически не появлялся, но в те короткие минуты, когда они все же пересекались, интересовался ее самочувствием и спрашивал, все ли в порядке, ничего ли ей не требуется. Сложно сказать, что лед между ними начал таять, но прогресс в его отношении все равно намечался. Это чувствовалось в интонации, взгляде, интересе к ней. Она уже не была для него невидимкой. Такое положение вещей ее устраивало, особенно если бы ничего больше не менялось. Но сегодня утром произошло то, что вывело Аделлу из равновесия и внесло разлад в только-только успокаивающееся чувство. Она поднялась вверх по лестнице, которую ей показал Икард, прошла в копельный домик, смела перчаткой гору снега, покрывавшую деревянные перила, и облокотилась на них. Ей начали нравиться северные рассветы. Солнце поднималось из-за горизонта очень поздно, пронизывало серое небо ослепительно белыми лучами и окрашивало небосклон в бледно-розовые краски. Это длилось всего мгновение, потом солнечный диск поднимался выше и терялся в густых тяжелых тучах. Природа словно замирала, словно была не настоящей. Покрытые хрусталем льда деревья, густые шапки снега на кустах, и бескрайнее белоснежное поле, убегающее до самой стены. Икард говорил, что каждый город Гарда обнесен стеной, высоким сооружением из камня и льда с металлическими пиками, торчащими к небу. Зачем нужна такая ограда, если единственным опасным противником здесь были драконы? А им ни чем эти стены, даже если бы они возвышались до самых облаков. Быть может, они возводились от армии Терлина или Лансиопы? Но Восток за все время существования своей империи ни с кем не воевал, Отец ни за что бы не повел армию так далеко в снега. Как бы громко ни заявляли об извечной вражде севера с югом, все их войны заканчивались ближе к границе. От кого же тогда защищались? Адела слышала о таинственном ядовитом тумане, что приходит с запада и предвещает появление крылатых ящеров. Жена Икарда погибла, попав в такой туман. Хотя вряд ли от него могут спасти какие-то преграды. Нужно поинтересоваться об этом и расспросить более подробно. Аделла простояла в копельном домике около получаса, пока сухой морозный холод не начал пробираться сквозь теплый меховой плащ. «Госпожа, может, пора вернуться?» Позвали сзади, но она не обернулась. Это был один из охранников. Они послушно замерли у выхода, когда она пришла сюда, и терпеливо ее ждали. Выпрямившись, растерла похолодевшие руки. Даже перчатки не спасли от стужи. А ведь еще даже часа не прошло. Наверное, стоит побыть здесь чуть дольше, и велика вероятность отморозить себе конечности. Неудивительно, что на гард никто не нападает. С такими погодными условиями особо не повоюешь. А они молодцы. Выстроили огромную подземную сеть дорог, замки, дома, конюшни. Все там, внизу. Сколько же времени и сил ушло, прежде чем города обрели свой теперешний облик. Позади послышались чьи-то шаги. Не воников. более легкие и размеренные. Кто-то поднимался наверх. Обернувшись, Адела дождалась, пока нежданный гость появится в поле зрения. Солдаты тут же склонили головы, приветствуя бывшую наместницу. Кора прошла на укрытую куплообразной крыши площадку и глянула на мужчин. «Можете оставить нас одних?» Тот, что постарше, с густой черной бородой выпрямился по струнке и отчеканил. «Нет, госпожа, простите, его высочество приказал не оставлять Миледи одну». «Так она не одна, а со мной!» В голосе послышались стальные нотки. Второй, более молодой солдат, неуверенно покосился на старшего. Но тот не двинулся с места. Вздохнув, Кора махнула на них рукой, поворачиваясь к Аделле. «Здравствуй, голубка!» «Твой супруг основательно подошел к твоей охране. Подобрал самых упрямых, причем из своей гвардии. Я их не знаю». «Доброе утро!» Она дежурно улыбнулась, цепляя руки в замок перед собой. И я благодарна ему за это. После покушения мне на каждом шагу мерещится опасность. Ну что за глупость? После показательного суда и не менее показательного отправления тех двух бедняк на каторгу здесь не осталось того, кто пожелает повторить их глупость. Бедняк? Аделла мысленно возмутилась. Показать чувства перед бывшей наместницей не решалась. Эта женщина не выглядела той, кому стоило доверять. Тем более после таких заявлений. Двое здоровенных мужиков чуть не убили жену ее племянника, а она к ним с сочувствием. Кора подошла ближе и устремила взгляд к горизонту. Нежные розовые оттенки восхода уже исчезли, возвращая прежнюю серую нылость. «Ты слишком часто сюда выходишь», — продолжила она. «С твоего появления в замке я насчитала пять раз. Вы следите за мной?» «Нет, просто каждый день гуляю в своей оранжерее». а лестница наверх проходит совсем близко. Копну рыжих волос сложно не заметить. К тому же ты меня так и не послушалась, и ходишь, распустив косы, словно дворовая девка. Аделла скрестила руки на груди, чувствуя поднимающееся раздражение. Она очень старалась привыкнуть к здешним нарядам и правилам моды. Но порой хотелось почувствовать себя прежней. Свободной, не связанной корсетами, лентами, тугими застежками и брачными узами. Иногда действительно позволяла себе распущенные волосы, но лишь тогда, когда была уверена, что не встретит Йорга, Икарда или других мужчин. А сейчас, когда ее всюду сопровождают войники, и вовсе забыла о собственном удобстве. «Сейчас у меня прическа, как у северянки», — натянуто проговорила она. «Да, хотелось бы видеть подобное постоянно, но я пришла поговорить с тобой не об этом. все таки ты взрослая девочка и должна понимать, какие опасности на себя влечешь. притягивая взгляды посторонних. «Зачем же вы пришли?» Прозвучало не очень вежливо, но захотелось как можно скорее перейти к нужной теме и избавиться от присутствия коры. Она почувствовала ее настрой, улыбнулась. «Прошло больше месяца с вашей свадьбы, а ты все еще не понесла». Такого поворота Аделла не ожидала. Растерянно отступив на шаг, впилась взглядом в красивое светлокожее лицо. «Какое вам до этого дела? «Вы что, нашей спальни караулите?» Женщина рассмеялась, взявшись за перила. Ее руки не были облачены в перчатки, и от одного вида незащищенной кожи на фоне снега у Аделлы пробежала дрожь по спине. «Дело в том, что и общей спальни у вас нет. Ты ведь еще девственница? Я права?» Она промолчала, чувствуя, как щеки заливает румянец. Ведь позади них стояли двое мужчин, и все прекрасно слышали. А Кора не потрудилась понизить голос. Расслабься, более тихо проговорила она. На самом деле меня это не касается. Я просто переживаю за тебя. А как наша с мужем личная жизнь может мне навредить? Ты хотела сказать отсутствие личной жизни. Ты разве не в курсе о наших законах? Если ты не понесешь в течение трех месяцев после первой брачной ночи, тебя посчитают пустой и вернут отцу. Адела стояла как громом пораженная. Такого она точно не слышала, и никто ей этого не сказал. Подобной глупости в Терлине не было, ведь зачатие ребенка – это то, что торопить нельзя. Только боги решают, когда должен прийти в мир новый человек. Рейнолд у мамы с папой появился аж через год после их свадьбы. «Вы это серьезно? – голос охрип. Аделла прокашлялась. «Вполне. Я не знаю, что за проблема между тобой и Йоргом». Но если он не желает тебя, нужно брать дело в свои руки. Еще немного, и король начнет посылать свою знахарку, чтобы проверить, не беременна ли ты. Конечно, возвращать бесплодную жену родителям или нет, решает муж. Но если продолжить его род ты не сможешь, он вправе взять другую. А то, что я невинна, знахарка не увидит, это же очевидно, если ничего не было, неважно, сколько длится наш брак. Или я должна сама зачать от одной мысли о супруге? Не иронизируй. Столь откровенная сторона супружеской жизни всегда ложится на плечи женщины. Близится война. И если вдруг с Йоргом что-то случится, а у него не будет наследников, никто не станет спрашивать, почему вы спали в разных постелях. Ведь его все знают, и он далеко не монах. Так что проблемы в тебе?» Аделла не могла найти приличных слов для ответа. Она вообще не в силах была хоть что-то произнести. Щеки пылали, сердце отбивало сумасшедший ритм, и словно пыталась пробиться наружу сквозь ребра. Если ее вернут отцу, договор будет нарушен. Это ляжет клеймом на всю жизнь. На юге никому не интересно, девственница ты или нет. Если тебя вернул муж, значит испорчено. Нужно пройти очищение в одном из храмов богов, а потом уже рассчитывать на очередное замужество. Перед глазами слишком ярко вспыхнула последняя близкая встреча с отцом, когда он пришел с плетью, угрожал не принять обратно. Кожа спины опалилась старой болью, напоминая те восемь ударов. Но так ли велика цена за свободу? Сердце отдано Фахату, а он, вероятнее всего, погиб. Сможет ли она полюбить хоть кого-то? Наверное, Йорк специально к ней не притрагивается, так как видит выход в этом для них обоих. Все еще надеется, что Лори жива, что у него получится расторгнуть их брак. Но ведь он не знает, что Аделла любит другого. Неужели готов так поступить с ней? Мысли засуетились в голове с каждой секундой, ускоряя свой бег. Нужно непременно поговорить с ним. Спасибо, Кора. Мне приятно, что вы беспокоитесь обо мне. Проговорила удивленная женщина и отвернулась уходить. Неважно, что она подумает, и все равно, что покидать собеседника вот так внезапно невежливо. Насколько Аделла знала, Йорга в замке еще не было. Но тут находился Икард. У него можно спросить, когда принц вернется.